ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КРОЛИК. ГЛАВА 17: эпиграф МАМА, МАМА, МАМА!», мама Преподобный Джим Джонс в момент своего отступничества. Концентратор раздали в пятый и последний раз. Теперь для этого потребовался только один солдат. Осталось ведь всего 9 участников. Некоторые из них тупо поглядели на пояса, словно в первый раз видели, И выпустили их из рук, как толстых, разъевшихся змей. Герроте показалось, что привычный ритуал застегивания пояса занял у него часы. От одной мысли о идее его тошнило. Стеббинс теперь шел рядом с ним. «Мой ангел-хранитель, отсутствующий», — подумал Герроте. Стеббинс улыбался и шумом грыз крекера с арахисовым маслом. Герроте едва не вырвало. В чем дело? Спросил Стеббин с набитым ртом. Тебе плохо? А тебе-то что? Так, если ты сейчас упадешь, я не очень то огорчусь. Похоже, мы скоро войдем в Массачусас, вмешался Макфрис. Стебинс кивнул. За 17 лет мы первые, кто зашел так далеко. Они с ума сойдут. Откуда ты столько знаешь о длинном пути? спросил Геррити. Стебинс пожал плечами. Это же все опубликовано. «Чего им скрывать?» «Стеббинс, а что ты сделаешь, если выиграешь?» – спросил Макфрис. Стеббинс засмеялся. В струю дождя его тощие, поросшие щети на лицо напоминало морду из голодавшегося льва. «А ты что думаешь? Куплю большой желтый козелак и поставлю по цветному телевизору в каждую комнату?» «Я думаю», – сказал Макфрис, – «что ты пожертвуешь две-три сотни обществу защиты животных». Абрахам стал похож на овцу, оборвал их Гэрити. На овцу, запутавшуюся в проволоке. Вот что я думаю. Они прошли по транспарантам, извещающим, что до границы Массачусетса осталось всего 15 миль. Нью-Хэмпшира оказалось не так уж много. Лишурский перешеек, разделяющий штаты Мэн и Массачусетс. Гэрити дружелюбно спросил Стеббинс. «Ты смог бы трахнуть свою мать?» «Брось, дружок!» – Герри отыскал в поясе плитку шоколада и целиком запихал ее в рот. Желудок скрутило, но он все равно проглотил шоколад. После короткой борьбы с собственными внутренностями он победил. «Знаешь, я думаю, что готов пройти еще день. Еще два дня, если понадобится. Так что оставь эти штучки, Стеббинс. Жри лучше свои крекеры». Губы Стеббинса чуть сжались. Едва заметно, но он заметил, и это подняло ему настроение. «Слушай, Стеббинс, — сказал он, — а почему ты сам здесь? Скажи нам троим, все равно скоро все кончится. А мы знаем уже, что ты не супермен». Стеббинс открыл рот и внезапно изверг из себя крекеры с арахисовым маслом, который только что съел, почти целый, нетронутый желудочным соком. Он замешкался и получил предупреждение. «Всего второе с начала пути». Кровь застучала в висках у Гэррити. «Ну давай, Стеббинс, пускай тебя вытошнит еще и этим. Расскажи нам». Лицо Стеббинса приобрело оттенок старого сыра, но самообладание уже вернулось к нему. «Почему я здесь или почему иду? Что ты хочешь знать?» «Я хочу знать все», — сказал Гэррити. «Я кролик», — начал Стеббинс. Дой шлил поехал бам, сам затекал в уши. Впереди них босой парень с красными отметинами, лопнувших вен на ногах. Упал на колени, прополз немного вперед, бешено мотая головой, и затих. Гэрид с удивлением увидел, что это был пастор. «Я кролик», — повторил Стеббинс. «Ты видел таких?» «Механические кролики, за которыми пускают собак на бегах. Как бы быстро собаки не бежали, им никогда не догнать кролика. Потому что кролик не из плоти и крови, как они. Раньше в Англии использовали живого кролика». Собаки часто догоняли его. А так гораздо удобнее. Понимаешь, он одурачил меня». Голубые глаза Стеббинса поглядели на падающий дождь. «Скорее даже заколдовал. Превратил меня в кролика. Помнишь Алису в «Стране чудес»?» «Но ты прав, Герти. Пора перестать быть кроликами и свиньями, и овцами. Лучше стать людьми. Даже с утенерами и гомиками 42-й улицы. Так лучше». Глаза Стеббинса расширились и горели. Он смотрел на Гэррити и Макфриса в упор. Они опустили глаза. Стеббинс сошел с ума, в этом не было сомнения. Его голос вырос в захлебывающийся крик. «Откуда я столько знаю о длинном пути? Я все знаю, мне положено. Майор, мой отец!» Толпа разразилась воплями, словно приветствую то, что сказал Стеббинс. Но причина была другой. Это сверкнули выстрелы, добивая упавшего пастора. Вот чему они радовались. О боже, Макфрис облизал растрескавшиеся губы. Это правда? Правда. Я его ублюдок. Он ведь бабник, этот майор. Думаю, у него десятки таких ублюдков повсюду. Но он не знал, что я его сын, И я хотел, чтобы он принял это. Потому что первое, о чем я попрошу, когда выиграю, это чтобы он взял меня к себе в свой дом. — Но теперь он знает, — прошептал Макфрис. Он сделал из меня кролика, маленького серого кролика, который заставляет собак бежать быстрее. — И дальше. — Видишь, это сработало. Добежали до самого Массачусетса. — И что теперь, — спросил Гэрити. Стеббенс пожал плечами. Кролик стал живым. — Видите, я хожу, я говорю. «Если это скоро не кончится, поползу на брюхе, как змея». Они прошли под линией электропередач. Несколько человек в монтерских кошках висели на столбах над толпой, как гротескные богомолы. «Сколько времени?» – спросил Стеббинс. Его лицо, казалось, расплылось струю дождя. Это было лицо олсона потом лицо Барковича, Абрахама. Потом, собственное лицо Геррити, иссохшее с мертвыми впадинами глаз лицо сгнившего пугала на бескрайнем поле. Без двадцати десять Макфрис усмехнулся с жалким подобием своей прежней циничной усмешки. Хороший будет денек. Стеббин кивнул. «Дождь продлится весь день, говорите? «Думаю, да. Обычно здесь так бывает.» «Пошли, — сказал Макфрис. Может, уйдем от этого чертова дождя?» И они пошли, стараясь держаться прямо, хотя каждого из них гнула и ломала изнутри тупая немыслимая боль. Когда они вошли в Массачусетс, их оставалось семеро. Геррети, Бейкер, Макфрис, спотыкающийся скелет по имени Джордж Фильдер, Билл Хафф, высокий парень по фамилии Миллиген, который выглядел здоровее прочих, и Стеббинс. Пограничные суматоха и приветствия медленно проплывали мимо них. Дождь продолжался, нескончаемый и монотонный. Буйный весенний ветер срывал встречающих шапки, и закручивал их в бледном небе замысловатыми петлями. Незадолго до этого, после того, как Стеббенс сделал свое признание, Гарроти испытал странное чувство подъема. Многие его, казалось, вспомнили, какими они были раньше. Он словно забрался на вершину горы и взглянул в холодном горном сиянии вниз на купающийся в облаках величественный пик, зная, что с него нет другой дороги, кроме как вниз». Вездеход ехал не от них. Гаррити смотрел на рыжего солдата, сидящего на броне с большим зонтиком и карабином через плечо. Он пытался передать этому солдату свою боль и усталость. Но рыжий смотрел индифферентно. Гаррити перевел взгляд на Бейкера, лицо которого было все измазано кровью, текущие из носа. «Он умирает?» – спросил Стеббинс. «Конечно», – ответил Макфрис. «Все умрут, разве ты не знаешь?» Порыв ветра залепил им глаза дождем. Макфрис споткнулся и получил предупреждение. Толпа взволнованно загудела. Сегодня хоть ракет не было, дождь помешал. Дорога свернула, и сердце Геррити подпрыгнуло в груди. «Господи!» – прошептал сзади Миллиген. Дорога пролегала между двух округлых холмов, как ложбинка между грудей. Холмы почернели от людей, они возвышались вокруг них и над ними, как живые стены. Джордж Филдер внезапно ожил. Его черепообразное лицо медленно поворачивалось в стороны. «Они сожрут нас!» – прошептал он. «Сейчас набросятся и сожрут!» «Думаю, нет!» – сказал Стеббинс. «Они...» – «Сожрут! Сожрут!» Джордж Филдер завертелся, в странной пляске размахивая все стороны руками. В глазах его метался ужас. «Сожрут! Сожрут! Сожрут!» сожрутся. он кричал изо всех сил, но Геррити его еле слышал. Крики толпы, отраженные от холмов, обрушились на них, как удары молота. Гэрити не услышал и выстрелов. Все заглушил вопль тысяч глоток. Тело Фильдера исполнило еще несколько пап среди улицы, потом, будто устав, рухнул, раскинув ноги навзничь. Так он и умер, обиженно задрав подбородок к исходящему дождем серому небу. «Гэррити», — прошептал Бейкер, — «у меня идет кровь». Холмы остались позади, И теперь Гери слышал его. Да, ему пришлось сделать усилие, чтобы выговорить это слово. Из Бейкера бил фонтан крови. Лицо превратилось в красную маску, воротник рубашки промок насквозь. Это ведь не страшно, Бейкер плакал от страха. Он знал, что это страшно. Нет, не очень. Дождь такой теплый. Это ведь только дождь, правда, Гэрити? Правда? «Хорошо бы немного льда», — сказал Бейкер и шатаясь отошел. Геррити проводил его взглядом. Билл хав получил пропуск в 11.30, а Миллиген — в 11.39, сразу после того, как над ними пронеслись шесть сияющих голубым огнем F-111. Геррити ожидал, что Бейкер последует за ними, но он продолжал идти, хотя уже весь перед его рубашки пропитался кровью. В голове у Геррити играл джаз. Дэйв Брубик, Телониус Монг, Кеннон Эддерли – вся бригада, которых выпускают, когда пьяной компании требуется побольше шума. Ему казалось, что он любим и был любимым, но теперь остался только Джаз. Мать была всего лишь чучелом в потертом пальто, Джен маленькой глупой шлюшкой – Все это кончилось. Даже если он выиграет, переживёт Макфриса, Стеббинса и Бейкера, все кончилось – он никогда не вернется домой. Он заплакал. Ноги не слушались его, и он упал. Мостовая была холодной, и с невероятной силой притягивала к себе. Он получил два предупреждения, прежде чем сумел подняться, неловко по крабе ковыляя. Встал. Пошел. Он догнал остальных, и они молча освободили ему место. Бейкер пьяными зигзагами мерил дорогу. Макфрис и Стеббинс шли рядом, прижимаясь друг к другу. Внезапно Гэрроте показалось, что сейчас они убьют его, как когда-то Баркович убил кого-то. Номер без лица по фамилии Ранг. Они не говорили об этом, но он все знал. Уж не думает ли, что он такой болван? И все равно ему хотелось идти с ними, умереть с ними. Они прошли указатель, показавшийся Гэрроте верхом безумия, вообравший в себя весь идиотский вселенский хохот, всевизжащие безумие сфер. До Бостона 49 миль. Смелее, ребята, вы можете их пройти. Он бы захлебнулся от смеха, если бы мог. Бостон. Само это слово казалось невероятным мифическим. Бейкер снова оказался рядом. Гэрити, что? Мы там? Где? Гэрити, пожалуйста, мы там. Бейкер говорил механически, как истекающая кровью машина. «Да, Арт, мы там, мы там». Он понятия не имел, о чем говорит Бейкер. «Я умираю, Гэрроти». «Да. Если ты победишь, сделаешь кое-что для меня. Я не хочу просить кого-нибудь еще». Он широким жестом обвел дорогу, словно на ней все еще было полно народу. На один кошмарный миг Гэрроти будто увидел их всех, идущих призраков, которые видел теперь Бейкер в своем угасающем сознании». «Проси!» Бейкер положил руку ему на плечо, и Гаррити заплакал. Он ничего не мог с собой поделать. Ему казалось, что сердце сейчас выскочит у него из груди. «Пройди еще немного, Арт», — сказал он сквозь слезы. «Еще немного». «Не могу». «Ладно. Может, увидимся, дружище», — сказал Бейкер, стирая кровь с лица. Гаррити плакал. Не смотри, как они сделают это, обещай мне. Гаррити кивнул, не в силы говорить. Спасибо, ты настоящий друг. Бейкер попытался улыбнуться. Когда-нибудь, где-нибудь, сказал он. Гаррити закрыл лицо руками и пошел. Рыдания сотрясали его, причиняя сильную боль, сильнее, чем все предыдущие. Но выстрел он все-таки услышал.